Двадцать восьмое. Приключения завершаются. Я ждал новых препятствий. Ни на аллее, ни на самом дворце так и не спрятал меч. Мы с Маринкой бежали, как спринтеры. Жорик отставал. Он хоть и тренирован, но без магической подпитки не выдерживал наш темп. Пришлось сбавить шаг, чтобы не потерять этого рохлю. Завидев правительницу, охранники распахивали двери, отступали в стороны и кланялись. Успели сообразить, на чьей стороне сила. Попытки уговорить Марину бросить непредсказуемый мир и возвращаться на землю не дали результата. Девушка зыркала на меня, как на надоедливо жужжащего жука, отрицательно качала головой, и все. У меня внутри все кипело. Как можно быть такой упертой? Мы пролетели Анфиладу без задержек. Однако массивные двери в тронный зал оказались заперты. Марина подала знак остановиться. «Что такое?» — тяжело дыша спросил Жора и кивнул мне. «Давай, Леха, снеси эту калитку». «Подождите», — приказным тоном сказала правительница. «Я проверяю замок магическим зрением». «Логично. У дверей не стояли стражники. Значит, охрану зала доверили магии». Потребовалось минут пять на расшифровку заклятия и его дезактивацию. Пока Марин колдовала... Я прислушивался к шумам за дверью. Шепот, шорох, скрежет. Марина проговорила последнее заклинание, нарисовала в воздухе окружность и толкнула дверь. Та не поддавалась. «Там кто-то есть», — заключил я. Забаррикадировались. Девушка кивнула, приосанилась и крикнула. «Здесь правительница объединенного мира Марин. Открывайте». «Мари, это точно ты?» послышалось из-за дверей. «Дядя?» — растерянно спросила девушка. «Кто вас запер? Шарой или Старх с тобой? советнику ворот. Колдун погиб. Откройте, дядюшка». До наших ушей донеслось всхлипывание, потом звук сдвигаемой мебели. Едва мы прошли в зал, к Марине бросился на Альт, прижал племянницу к себе и разрыдался. «Я уж думал, никогда не увижу тебя, Мари!» Кроме него в зале находились еще пятеро членов совета, в их числе и Соул, молодой советник Шароя. «Что тут происходит?» – спросила правительница, отстраняясь, и обвела строгим взглядом присутствующих. Вперед выступил Соул. Он слегка покраснел от волнения, но умудрился говорить вполне уверенно. «Нам пришлось забаррикадироваться здесь, опасаясь расправы. Али старх наложил заклятие, чтобы не сбежали». «Мы все выведены из состава совета». «То есть кем выведены?» Удивленно вскинула брови Марин. Шарой объявил себя канцлером и взял на себя смелость издать указ о лишении вас власти. Теперь осколком будет управлять совет во главе с ним. Так якобы повелел сам томный бог. Я не смог сдержать вздоха облегчения. Маринка теперь не отвечает за этот долбанный мир. Лишили власти — молодцы. Пусть катятся вслед за монстрами». Взяв девушку за руку, сказал «Отлично, ты свободна. Открывай портал, мы уходим вместе». Она подняла на меня увлажнившиеся глаза и вздохнула так тяжело, что я сам чуть не расплакался от жалости. Трогательность момента нарушил Найт. Он схватил другую руку племянницы и затряс ее, будто хотел оторвать. мари нет не бросай нас мы голосовали против но шарой игнорировал волю большинства и обещал отомстить не беспокойтесь дядя марина вытянула свои пальцы из моих и положила ладонь на руку на альда томный бог признал мою победу шарой не будет ни канцлером ни даже советником сейчас мы все решим надо лишь помочь ребятам попасть в свой мир блин Есть выражение «камень с души упал». Со мной случилось обратное. Навалилась дикая тяжесть. Казалось, с места не могу сдвинуться. В отличие от меня, Рохлин воодушевился и начал командовать в привычной манере. Забрал у меня меч, передал его Соулу вместе со своим луком и стрелами, посоветовал держать вход в тронный зал под прицелом. Вскоре все советники скучковались в дверях. Выходить не решались, но и мешать правительнице не хотели. Она же, несмотря на измученный вид, снова принялась колдовать. Даже такому дилетанту в магии, как я, было очевидно. Рассчитать переход в другой мир куда сложнее, чем внутренний и даже спонтанный, какими были порталы для монстров. Марине пришлось активировать отцовский перстень, используя его силу в качестве пилинга. Вскоре в центре зала образовалась похожая на смерч, переливавшаяся яркими всполохами воронка. Девушка строго взглянула на нас и кивком велела подойти туда. Я будто врос ступнями в пол, но Рохлин схватил меня за локоть и поволок. Еле передвигая ватными ногами, я оглядывался на Марину. Даже кричал что-то, сам не помня что. Хотелось обнять ее, поднять на руки, унести отсюда. Она словно прочла мои мысли, отступила назад, продолжая произносить заклинание. Рохлина затянула в воронку, пальцы его разжались, выпустив мою руку. Я рванулся назад. Успел увидеть слезы на щеках любимой девушки. Потянулся к ней, но она взмахнула обеими руками, как дирижер, завершающий исполнение реквиема, и нечеловеческая сила выдернула меня из окружающего пространства. Вокруг замелькали пятна, линии, кляксы, звезды. Наступила темнота. Очнувшись, я почувствовал, как травинка щекочет нос, а по руке ползет упорный муравьишка. Пахло влажной землей и почему-то ландышами. Я лежал на газоне под кустом сирени. Приподнявшись, посмотрел вокруг. «Мама, он живой!» На дорожке стояла молодая женщина и мальчонка лет семи, который тыкал в мою сторону пальцем. Женщина отвела от уха руку с телефоном и наклонилась, разглядывая меня. «Вам нехорошо? Я хотела скорую вызвать». «Не нужно, спасибо». Я довольно проворно поднялся, отряхнула одежду и повторил. «Спасибо большое. Все нормально». Женщина кивнула, взяла сына за руку и повела его дальше. Мальчуган еще разок оглянулся, но потом потерял ко мне интерес. Я вышел на дорожку, поморгал, приводя чувства в порядок, сосредоточился на происходящем. И так я на бульваре. В том самом бульваре, где прогуливался, когда заметил машину Рохлина и парней, заталкивающих Маринку в салон. Только куска пицы в руке не хватает. Хотя нет, это была не пицца. Я еще раз затравленно осмотрелся. Что же получается? Портал открылся в прошлое? Может быть, в эту самую минуту мажоры и поймали девушку? Побежал. Уже через три секунды пересекал проезжую часть, увидев тот самый автомобиль, припаркованный у тротуара. В висках стучала кровь. Марина. Марина может быть здесь. Прочно усвоенные стереотипы подсказывали. Я могу изменить ход событий. Если сейчас отобью у Альбы и Рыжего девушку, не будет ни кровати в комнате без окон, ни портала, ни всей этой кутерьмы с монстрами, богами и прочей фигней. У Джипа никого не оказалось. Они уже затолкали девчонку в машину, подскочил, рванул дверь на себя, заглянул в салон, чудом не треснувшись макушкой. На заднем сидении никого. Впереди темноволосый парень, склонивший голову на кисти рук, сцепленных на руле. «Жора?» Рохлин вздохнул, отклонился на спинку, уперев затылок в подголовник, и посмотрел на меня. Отбегались, получается. «Типа того. А где все?» Ответом мне был непонимающий взгляд. До меня дошло. Никакое это не прошлое. Маринка подправила место возврата, вот и все. Мой растерянный вид вызвал кривую улыбку. Рохлин хмыкнул и кивнул назад. «Забери свое брахло». Я захлопнул дверцу, обошел машину, вытащил из багажника рюкзак. Крышка медленно поехала вниз. Мы с Жорой обменялись прощальными жестами. Джип тронулся, обдав меня облаком выхлопных газов. Я стоял и смотрел вслед. «Теперь все. Однозначно». Точка в истории поставлена. Блин, что же так тошно? Булькнувший в кармане рюкзака телефон развеял мою задумчивость. Как я скучал по этим звукам. Поспешно достал гаджет. Тетка, наверное, с ума сходит? за села. Нет. Рассылка от старосты потока. Внимание! Ограничения по допуску к экзаменам отменены. Разрешено сдавать сессию с одним или двумя хвостами по зачетам. Далее исследовали ответы сокурсников с набором эмодзи, перемежавшихся с нелицеприятными выражениями в адрес химички. Она, похоже, полпотока пыталась выкосить. Как я трубку из рук не выронил, не знаю. Это что же? Переживания мои, всякие страхи и нытье оказались напрасными? Максимум, что мне грозит, лишение степухи? Но это все мелочи. Не вылечу из универа уже хорошо. Полез в расписание. Когда первый экзамен? Четыре дня. Китайский можно выучить. Надо бы идти домой. Лекции найти, методички подобрать, учебники. Надо. Ноги, однако, понесли меня в противоположную сторону. Вернулся в сквер и стал расхаживать туда-обратно. Один виток, второй, третий. Сам не понимал, чего жду. Надеялся успокоиться. Здравый смысл подсказывал. Все, что требуется сейчас. Подналечь на подготовку и не допустить срывов. Сдам экзамены, пересдам химию, и можно будет смотаться куда-нибудь отдохнуть. Параллельно с благоразумными рассуждениями, как парящий над парусником чайка, плыла мысль. Если я вернулся на Землю именно в эту минуту, значит, мог остаться, помочь Марине справиться с проблемами, а потом уже уходить. «Ну почему я так позорно бежал? Как она там? Что, если Шаруй соберет сторонников и нападет на дворец?» Больше всего мучило то, что теперь мне никак не узнать, чем закончилась история с переворотом. Чувство было похоже на открытый финал интересного фильма, когда ты готов задушить режиссера голыми руками. Только в этом случае мне некого было винить, кроме себя самого. Завершая очередной круг, я замедлил шаг. На скамейке, метрах в двадцати от меня, сидела девушка, похожая на Маринку. Она склонила голову, словно рассматривая что-то у своих ног. Волосы свесились на лицо, почти закрывая ее. И все-таки с каждым шагом я все больше убеждался. Она. И одета, похоже, в синие широченные штаны, светлую блузку и вязаный кардиган. Бросился вперед, будто услышал выстрел стартового пистолета. «Марина!» Девушка встала и пошла навстречу. Я подлетел, схватил ее за талию, поднял и закружил. Тонкие нежные руки обвили мою шею. Марина звонко смеялась и кричала. «Отпусти, сумасшедший!» «Как? Как это возможно?» «Ты тоже решила кинуть их?» спросил я, немного справившись с эмоциями и опустив девушку на землю. Марина одернула одежду и лукаво посмотрела на меня. Не думай, что я побежала за тобой. Просто решила закончить образование. Зря, что ли, поступала в лучший вуз страны». «Образование. Да, конечно. Я так и подумал. Это тебе очень пригодится в родном мире. Как там, кстати?» «Норм. Я передала власть совету». Шарою выпучил я глаза. «Нет, конечно. Бывший мой женишок отправился на рудник». Пусть в полной мере насладится тем, чем грозил другим. Разве слезы томного бога еще нужны? Ведь стена не злободневна. Не в прежнем объеме, но все-таки. Весь быт на них построен. А кто будет зачаровывать? Альба? Альба у себя в области. У нас тоже нашлись специалисты. Не парься. Мне-то чего париться? Прозвучало с обидой, хотя обижаться было не на что. Мы прогуливались под руку. Посматривали друг на друга. Я снова заговорил. Как-то быстро ты все разрулила. Не так и быстро. Неделя прошла в заботах и раздумьях. Хорошо, что раздумья увенчались правильным решением. Мне, честно говоря, казалось, что ты твердо решила остаться там. Правильно казалось. Я и сама была в этом убеждена. Долг, все такое. А потом... Что? Потом вдруг вспомнила, что не уничтожила один артефакт. Она остановилась и развернулась ко мне лицом. «Что за артефакт?» — заволновался я. Марина распахнула полы моей толстовки, оттянула ворот футболки и коснулась ладонью кожи на груди. «Здесь. Помнишь камушек?» В районе солнечного сплетения ощутимо кольнуло. Я кивнул, хотя совершенно забыл об осколке, вросшем в мое тело. «И что?» — спросил я сипло. Не имею представления, как он поведет себя на земле. Лучше избавиться». Девушка приподнялась на носочки и потянулась к моим губам. «Что это был за поцелуй?» Тепло мягкими волнами растекалось по телу, в груди немного жгло, но постепенно это ощущение сменилось приятной растворяющейся негой. «Когда Марина прервала магическое воздействие, я потянулся за добавкой». но был остановлен уверенной ладошкой. «Но почему?» – прошептал. «Достаточно. Артефакт обезврежен. Теперь ты самый обычный человек». «Прямо совсем обычный?» «Симпатичный», – улыбнулась Марина. «Проводишь меня?» Мне много хотелось ей сказать. Я даже пытался. Намекал на отношения, приглашал в гости, предлагал познакомиться с теткой. Она у меня клевая. Звал на свидание. Но все, что мне удалось, — обменяться номерами телефонов. Марина была непреклонна. Сейчас для нее важно сдать на отлично сессию, заработать повышенную стипендию, при лучшем раскладе — губернаторскую. Потом, быть может, мы будем встречаться. Но пока... Блин, ну что за упертая девчонка? У дверей общежития снова остановились. Прощаться не хотелось. Мне так точно. Марина тоже медлила. Чтобы не молчать, я спросил. Так и не понял, что случилось с твоими родителями? Кто на них покушался? Спросил и пожалел. Лицо Марины стало печальным. Она потупилась, вздохнула и покачала головой. Никто. Это было мамино решение. Когда они с отцом отклонили просьбу томного бога принять на себя управление всеми тремя осколками... Он предупредил, что однажды ей попадется смертельный минерал. Было два выхода — или выполнить предназначение, или отказаться зачаровывать камни. На первое они не решились, а второе ставило под угрозу безопасность населения. Мама продолжала работать с минералами, зная, что рано или поздно умрет. Она надеялась, что томный бог позволит вырастить меня. Он не позволил. «Жесть!» Прости, что напомнил. Ничего. Грустная улыбка скользнула по ее губам. Дядя был в курсе, но не хотел никому говорить. Поэтому и расследование не вел как следует. Марина кивнула и, вздохнув, тронула мою руку. Родители боялись, что непосильная задача будет звалена на меня, поэтому обещали мою руку шаарою. Это чтоб ты не вышла замуж по любви? Я покачал головой. И повторил. «Жесть!» «Но все это можно понять. Не будем на них обижаться». «Не будем», — согласился я. «Главное, что мы вместе и в одном мире». Марина подмигнула мне и побежала к дверям. Я все стоял и смотрел, повторяя про себя. «Мы в одном мире. Как это чудесно!» Занавес.